Глава одиннадцатая Сквозь сон Лена услышала, как дядя Володя загремел в сенях ведром и вспомнила, что вода осталась на донышке. Вчера она устроила большую стирку и так наломалась, что вечером никаких сил не было идти с водой. Дядя Володя по своему обыкновению что-то стругал под навесом, ее женские хозяйственные дела не контролировал, и она решила сходить к колодцу утром. «Блин — Блин! — громко окликнул он ее. — Пора за идти. — Иду! — весело откликнулась она, уже окончательно проснувшись и порадовавшись солнечному утру. Сквозь неплотно занавешенную ситцевую занавеску лучики сбегались прямо к ее изголовью. Она быстро вскочила, распахнула окно и выглянула во двор. Пес, Марсик-старший, гонялся за Марсиком-младшим. Тот повизгивал, но игру принимал. Когда два года назад Лена приехала к дяде Володе, и он водил ее по двору, знакомя со своим небогатым хозяйством, ее очень удивило, что обоих псов он назвал марсиками, а три разномастные кошки, как впоследствии оказалось, родня между собой, откликались на общее имя Кыцка. Дядя Володя голову себе не ломал, выбирая имена для домашней скотины. Помимо собак и кошек, у него было десяток кур и полоумный петух, который всегда норовил клюнуть Лену в ногу, и она боялась его, как лютого цепного пса. Корову дядя Володя не держал, пришлось продать, когда его жена, сестра Лениной мамы, тетя Галя, умерла после продолжительной болезни. В небольшом загоне он держал семью коз. Бородатого козла назвал Авраамом, у остальных пяти коз имен не было. Лена пробовала было каждый дать имя, но дядя Володя в них постоянно путался, потом решил, что без имен раньше было проще жить, и стал по-прежнему называть их кормилицами. Лена умылась остатками воды, причесалась и повязала на голову пёструю косынку. Придирчиво смотрела себя в зеркало. Хоть время раннее, и ученики наверняка еще спят, мало ли кто может встретиться на пустынной с позаранку улицы. Сельская учительница всегда на виду всей деревне, тем более молодая и незамужняя. А народ здесь болтливый, и осудить готов каждого, особенно приезжих. Это в родном Краснодаре, никому, ни до кого нет дела. Ходи хоть в брюках, хоть в мини-юбке, никто тебе слов не скажет. В этом удобство проживания в большом городе. А в станице поначалу ее провожали взглядами из всех дворов, когда она со списком своих учеников обходила их дома. Директриса велела молодой учительнице познакомиться с родителями будущих учеников и заодно посмотреть, в каких условиях они живут. Жили примерно одинаково. В каждом доме встречали радостно и норовили поднести стакан самогонки. Лена вежливо отказывалась, хозяева обижались, но она сумела найти удачную отговорку. «Мне еще двадцать домов обойти». В каком виде я к ним буду заявляться? Что про меня подумают ваши соседи? Хозяева находили ее слова резонными. Но не выливать же содержимое стаканов обратно в 25-литровую бутыль. И, крякнув, выпивали за ее здоровье. Сначала свой стакан, потом и ее. Настроение у них сразу становилось на несколько градусов выше, и они принимались нахваливать своих детей как они ловко управляются со скотиной, готовят корм для поросят и телят, приглядывают за курами и младшими братьями и сестрами. Вот только с учебой у них не очень. Но это дело поправимое. Новая учительница пришлась всем по нраву, и они надеялись, что теперь-то детки станут учиться лучше. А то старые учителя очень придирчивые, все им не нравится, готовы детей так загрузить, что им и выспаться некогда. И никто из учителей не хочет понять, что дети — первые помощники родителям по хозяйству. Это потом уже, когда к ней привыкли, вежливо здоровались, кланялись чуть ли не в пояс, выпить уже не предлагали. Уважали. Потому что помимо того, что она обучала школьников в единственной десятилетке на две станицы, директриса школы обязала ее преподавать и в вечерней школе. Так что днем она учила русскому языку Надю Денисову и Сашу Кириенко, Наташу Гончарову и Мотю Гасилову, Петю, Щура и Витька Боловенко, а вечером их родителей, в основном матерей. Отцы считали, что всякие знания — лишние хлопоты. Вечера можно проводить гораздо интереснее. С бутылкой самогонки и вяленой рыбкой. За селом протекала речка ел пужанка, с которой кормились всей станицей. Бабы сжарили, вярили и коптили рыбу не только для семейных нужд, но и на продажу, ездили на Тихорецкую продавать к поездам. Раньше при советской власти существовал план сдачи выловленной рыбы совхозу. Но вот уже десять лет, как старой власти, нет, а новым властям на все начать. Кто-то из местных за счет рыбы даже сумел разбогатеть и построить новые дома. Остальные продолжали жить в саманных домишках, кое-как сводя концы с концами, но зато не испытывая недостатков закуски. У всех под крышей на веревках сушилась рыба. Праздники были частыми, дни рождения, дни ангела, можно было выпить и без всякого повода. Народ гулял, плодил детей, приводил их учить к молодой учительнице Елене Андреевне. А она уже объясняла родителям, что и Петя, и Вонятка, и Дуся, и Сашко — необучаемы. Так что, извините, родители, еще на тройке я их буду тянуть, но не более того. Хотя они не в состоянии повторить фразу из пяти слов. Матери виновато опускали глаза. Отцы отмахивались. Только одна бабуся заплакала горькими слезами. — Учительши, ты уж моего вонятку не обижай. Больно он на головку, памяти у нее совсем нету. Что ж делать, коли дочь моя и зять пьют каждый день? Старшенького шоу успели народить здоровеньким. А вот вонятка... Она стала вытирать слезы сухонькой, морщинистой ручкой. Елена тогда чуть сама не заплакала. Она уже жила в станице две недели и успела насмотреться всякого. Сначала ее приводили в ужас пьяные выкрики и бредущих навстречу мужиков, и она прижималась к заборам, держась от них подальше. Бывало, бросалась поднимать валяющихся в канавах женщин, но коллеги и учителя быстро объяснили ей, что к чему. Учительница истории Зинаида Владимировна ухватила Лену за руку, когда та метнулась к канаве, увидев спящую мертвецким сном пожилую женщину. Лена решила, что женщине плохо, и нужно срочно ее спасать. — Не бросайся ты так, она ж пьяная. — Ты что, пьяных никогда не видела? — Видела, но не столько же. — Не забывай, совхоз развалился, люди без работы. Вот они себя и потеряли. Тут нормальных семей едва половина наберется. — А как же учить этих, у которых с головой плохо? — Чему тебя в институте учили? — спокойно спросила историчка. Эти дети дебилы. Вы же учили по психологии, что это просто задержка психического развития. У них слабо развито абстрактное мышление, но читать их научить можно. Просто когда будут отвечать, к доске не вызывай. Пусть с места отвечают. Хоть из учебника прочитают и то хорошо. Я таким всегда твердую тройку ставлю. Закончат школу, помогать родителям будут. Кстати, к своим обязанностям по дому они относятся более ответственно, чем их родители. Если родители напьются и лежат в лёжку, их дети и скотину накормят, и коров подоят, и обед сготовят, не пропадут. У них очень высокий порог выживаемости. Возьми семью Жигуленко. Папаша спился и помер. Мать с пьяным куском мяса подавилась и умерла. Осталось пятеро детей, младшему 6 лет, старшей Дуси 17 Пошла в контору работать, всех детей на себе тянет. Лена вспомнила Наташу Жигуленко. Хрупкую малорослую девочку с большими испуганными глазами на худеньком смуглом личике. Самая маленькая в четвертом классе. В школьной столовой ее кормили бесплатно, и она ела всегда так жадно, словно это была единственная еда за весь день. У меня в классе Наташа Жигуленко учится. Мне кажется, она никогда не ест досыта. Да что ты волнуешься? Ты думаешь, мы не хотели их всех в детдом определить? Так Дусь отказалась. Говорит, сама выращу. Она замуж собралась за Митью Ремезова. Ему 23 три. Согласен на себя всю эту команду взвалить. Не знаю, что у них получится. Там же еще есть маленький Вовка. Ему 6 лет. Так он вообще на улице живет? Как на улице? Дусь боится его одного в доме оставлять. Говорит, еще начнет топку топить, дом спалит. Пока все остальные в школе он гуляет, укутывают его во все, что есть теплое, и во двор отправляют вместе со щенками. У них собака сторожевая и штук пять щенков. А чтобы не забрел куда, калитку запирают. Вот он и бродит по двору полдня, пока братья и сестры из школы не придут, не накормят чем-нибудь. Лена помнила эту историю, потому что это было самое сильное впечатление За первые два месяца ее работы в сельской школе. Она возвращалась после уроков домой. Был поздний октябрь, дождливый, холодный. Она проходила мимо запущенного дома, от которого нищетой тянуло за версту, и увидела за забором мальчика, дрожащего от холода. Он сидел на корточках у калитки, уткнув лицо в шерсть довольно упитанной собачонки. У его ног лежали еще несколько щенков, согревая мальчика. Вид у него был такой жалкий, что Лен спросила, — А что ты домой не идешь? Вон нос красный, как у Деда Мороза. Мальчик поднял на нее заплаканные глаза, вытер рваной варежкой нос и прогундосил. — Доська хату заперла, а все в школе. Тетенька, сколько уже часов? А то никто мимо не идет, некого попытать. — Да уж два часа! Лена порылась в сумке, нашла бутерброд с колбасой, который ей утром сунул дядя Володя. Но она его так и не съела, на переменке успела перекусить в школьной столовой. — На, съешь! — протянула она мальчику через потемневший от времени штакетник бутерброд. Он красной скрюченной лапкой выхватил у нее из рук бутерброд и впился в него своими мелкими, похонькими зубками. Лена потопталась у забора, не зная, чем еще помочь мальчику. «Ты иди домой!» — сказал он ей. «Скоро придет Наташка, потом Колька. В дом меня пустят. А то сама замерзла. У тебя нос красный». «Может, ты хоть в сарай зайдешь, там теплее?» — Лена увидела в глубине двора покосившуюся постройку. «Не, не пойду. Там пол провалился. Мы теперь туда в уборную ходим», — пояснил мальчик, слизывая с растрескавшихся обветренных губ налипшие крошки. Дома Лена рассказала дяде Володе эту историю и не удержалась, всхлипнула. — Та да ты шо, Лена? — Чего ты плакать вздумала? — Всех не пережалеешь. Така станица поганая, что пьют все без продыху. Детей своих количит. Я этих же Гуленко знаю. Там сам Григорий был. Алкаш без стыда и совести ко всему и ворюга. Жинка его хозяйка никудышная на пару с ним пила, пока не удавилась Это ж как жрать надо было, чтобы мясом подавиться! Самогонка ей все мозги отбила. — Дядя Володь, давай мы этого Вовку к себе заберем. Зима на носу, замерзнет парнишка. — И думать не смей, — грозно сказал дядя Володя. Их тут таких в каждой семье. Я когда в милиции служил, сколько раз заводил дела на их родителей, чтобы районной власти родительских прав лишили, детей в детдома дома определили. А как съездил в один из дед домов Да решил, в родной хате им лучше. Тут какие-никакие все ж родители. Отец побьет, так мать пожалеет. Мать налупцует, отец пряник даст. А в детдоме нищета, воровство, начальницы ихние поперек себя шире. Повариха едва в дверь пролезает. А дети беда синие, вечно простуженные, кашляют, хрипят, все нагло стрижны, даже девочки. Ой, шо тут творится, племяшка, ты не представляешь. Жила себе в Краснодаре, при папе-маме и горе не знала. И на кой ты сюда подалась? Неужто папаш не мог тебя поближе к дом пристроить? — Да мог, — вздохнула Елена. — Только я сама захотела самостоятельной быть. Едва родители уговорила меня отпустить. И то только потому, что в списке распределения была твоя станица. Если бы не ты, дядя Володя, они бы меня не отпустили. Ну и слава богу, что ко мне приехала. И мне, веселей тебя в обид не дам. А то тут такое делается. Вскоре Лена и сама поняла, что ее романтический порыв и тяга к самостоятельности были не лучшие идеей. Но детей она любила. Хотелось не только учить их русской литературе и грамотному русскому языку, но и как-то разнообразить их монотонную жизнь, где единственное развлечение — кино по субботам и танцы по воскресеньям. Как ни странно, клуб был вполне приличный, не раскатали его еще по бренышкам, и то только потому, что на втором этаже клуба находилась библиотека и бухгалтерия, где немногочисленные работники бывшего совхоза, а ныне птицы фермы, получали раз в месяц свои зарплаты. Здесь же был и медпункт, куда молодые матери приносили на прививки младенцев, а старухи забредали иногда мерить давление. Фельдшерицу Веру Ивановну побаивались за ее суровый характер. И когда какой-нибудь болящий она прописывала уколы, то та шла к Вале Портнихе. Валя когда-то работала в городе медсестрой, рука у нее была легкая. Фельдшерица всаживала иглу с таким остервенением, как будто собиралась проткнуть руку. Дети обычно верещали, словно пришел их последний час. Старики вздрагивали всем телом, а фельдшериц орал на них. — А ну, расслабь жопу, игла не пролезат! Так что мало кто доверял свою плоть настоящей фашистке, как называли ее жители станицы. Лена всегда считала, что внешность человека никак не сказывается на его характере. Но когда смотрела на Верванну, некоторые сомнения в своих убеждениях у нее появлялись. Получалось, что в данном случае внешность соответствует внутреннему состоянию фельдшерицы. Бледное, мучнистое ее лицо было покрыто крупными красными прыщиками, бугристая неровная кожа напоминала слегка подсушенную брынзу. Ее могли бы украсить зеленые глаза, если бы она так зло не смотрела на людей. В общем, фельдшерице не понравилось лени, и ее это смущало. Ведь Севера не виновата, что уродилась такой. Ей бы тоже хотелось быть красивой, — убеждала Лена своих подружек, таких же молодых учительниц, Таню — учительницу математики, Света — учительницу географии. Те только смеялись в ответ. Они считали Лену слишком романтической особой. Им казалось, что она никогда не впишется в деревенскую жизнь. Ее городские сентименты, непозволительная роскошь в суровой действительности. Обе жили в станице уже третий год и считали, что они-то как раз гораздо более приспособлены к непростой взрослой жизни. Но к деревенской жизни Лена привыкла. Ей нравилось вставать рано утром и бежать за водой, когда еще и людей на улицах почти не было. Нравилось вести нехитрое хозяйство дяди Володи и чувствовать свою незаменимость. Он не раз говорил, что без нее пропал бы, и она ему верила. Детей у него не было, после смерти жены он сильно сдал, а после увольнения из милиции начал попивать. Но она поставила перед собой задачу — отвадить его от спиртного. Нужно было чем-то занять его, чтобы не маялся от безделья. Елена посоветовала ему заняться работой по дереву. Заметила, как ловко он делает своими руками простую, без особых изысков, но добротную мебель. В покупная мебель далеко не всем по карману. И родители ее учеников иногда заказывали бывшему милиционеру то стол сколотить, то кровать для молодоженов, то колыбельку для младенца. Вот он и строгал под навесом целыми днями, находя в этом свое удовольствие. Алена с утра убегала в школу, после уроков оставалась на дополнительные занятия, хотя они и приносили мало толку. В те дни, когда не было уроков в вечерней школе, придумывала экскурсию на елпужанку, где играла со своим четвертым классом в партизанов. В глиняных карьерах было множество пещер, где можно было прятаться и неожиданно нападать на врага. То устраивало чтение сказок или просто рассказывал разные сказочные истории, помнил их с детства. Дети, не избалованные родительским вниманием, слушали, раскрыв рты, и неохотно расходились по домам. Самые отъявленные хулиганы, Ваня Бедный, сын станичного электрика, и Павлик Шкурат, младший сын начальника милиции, провожали ее домой устраивая небольшую драку за право нести ее портфель. — И что ты тех детей так приваживаешь? — осуждал ее дядя Володя. — Им домой надо скорее, по хозяйству помогать. Они тут провожание устраивают. Гляди, родители осудят. Родители и так осуждали молодую учительницу, но совершенно по другому поводу. Ей по простоте передала милая девочка Таня Голубова — Лучшая ученица четвертого класса. А что правда, Елена Андреевна, что вы приехали с одной кастрюлей и одним одеялом? Моя мамка говорила, что вы такая бедная, что дядька Володя вам усе свое отдал, даже ложку. Лена очень удивилась вопросу. Надо же, что интересует родителей ее учеников. Я же ехала к родному дяде. Зачем мне тащить за собой целое хозяйство? И то правда, согласилась девочка. Но я зато сказала мамке, что у вас книг, як в библиотеке. Ни у кого столько нет в нашей станице, даже у директора школы Нина Михайловна. Лена пожала плечами. Было бы странно, если бы ей пришлось отчитываться перед жителями Новоорлянской, какое у нее имеется имущество. Она даже не стала жаловаться здесь Володи. Он и так бы ответил Нечего слушать, что там баба языками чешут. Лени было уже двадцать два года. На местных женихов она не рассчитывала, памятуя об их интересах, побольше выпить да покруче оторваться. Говорить с ними было не о чем. Вспоминала о своей последней любви Андрее Полякове сначала с легкой грустью, потому что все переживания уже остались в прошлом, а потом и с досадой. Андрей в институте был известной личностью. Учился на физмате, получал повышенную стипендию. Девчонки бегали за ним, всячески пытаясь привлечь к себе его внимание. Еще бы, первый парень в институте. Невероятно обаятельный, видный, высокий, спортивный, с густой, кудрявой шевелюрой. Лицо у него было не то чтобы красивое, скорее своеобразное. Глубоко посажены небольшие серые глаза, крупный нос и выразительные губы. Активист, умница, отличный организатор. С Леной они встречались три года, и она очень надеялась, что к концу учебы они поженятся тем более, что свои добрые намерения он подтвердил документально. Однажды взял и написал расписку, дескать, я такой-то обязуюсь до конца пятого курса жениться на такой-то, подпись и число. Смех смехом, они оба тогда немного выпили, и Андрей настойчиво увлекал Лену к дивану. Она не слишком сопротивлялась, но опасения свои высказывала. Мол, поматросит и бросит. Так возникла и эта идея с распиской. Андрей сам ее предложил и назвал прелюдией, чтобы придать забавной ситуации некий романтический орел. С тех пор Лена о расписке не забывала, хоть и понимала, что это шутка. Но документ придавал ей уверенность в незыблемости их отношений. И иногда, как говорил Андрей, проверяла его навшивость. Строгим голосом велела показывать письменные обязательства будущего мужа. Убеждалась, что не выбросил его. Расписка хранилась в нижнем ящичке его письменного стола и подтверждала серьезность его намерений. Самое обидное, что расписка не помогла. К концу пятого курса Андрей неожиданно закрутил роман с легкомысленной первокурсницей, оторвой и довольно вульгарной девицей с претенциозным именем Жанна. Они встречались всего ничего. А Жанна уже объявила всем знакомым, что сразу после выпускных экзаменов Андрея сыграют свадьбу.